Каждым ударом стиснутая в окостенелых пальцах цепь становилась все изворотливее и злее. Она летала с легким посвистом, удивительно проворная и коварная. Никогда уже с тех пор, кого нарекли люмборским святым, не отваживался попирать столь неустрашимо законы природы, никогда более не бросал ей вызова столь дерзновенного. Вся поясница превратилась в жгучую рану, в кровавое несчетное число раз изрубленное месиво пузырящаяся алой пеной, но боль от бесчисленных ран сливалась в единую муку, всеобъемлющую, невразимую, хмельную, подобную судороге глаз, ничем не защищенных от яркого солнца, когда зрачок ничего не видит, кроме слепящей боли. Неожиданно, слишком рано вздернутая цепь извелась в воздухе, едва не вырвавшись из рук Донисана, и жестоко хлестнула его по груди последнее звено и ударило под правый сосок с такой силой что стесало кусок мяса как рурванок стружку данисан пронзительно вскрикнул не столько от боли сколько от неожиданности но тотчас подавив вопль снова занес бронзовый бич глаза его пылали уже не земным огнем лютую ненависть что питал он к себе ничем нельзя было бы утолить в мире бренном и если бы дабы изгасить пламеней собрали воедино всю кровь людскую и разом излили ее, она оказала бы не более действия, нежели капля воды, упавшая на докрасна раскаленное железо. Но когда он в который уже раз опускал занесенную руку, пальцы разжались сами собою, и рука упала без сил. В то же мгновение спина его согнулась, и все мышцы тела разом расслабились. Медленно опустился он на колено, огромным усилием пытался встать, вновь пошатнулся, протянул перед собой руки, подобно слепцу, содрогаясь от лихорадочного озноба. Тщетно пытался он добраться до окна, до бледного света в нем, который видел, не узнавая, сквозь полусмеженные вежды. От страшной битвы, осталось сознание лишь неясное, смутно брезжившее воспоминание, словно полузабытый сон. Так человек, проснувшийся поутру в умиротворенном, сосредоточенно бодром настроении, ощущает в глубине души какое-то смутное беспокойство, оставшееся от страшного сновидения, словно некую неосязаемую, невыразимую сущность. Данисан сел в изноже и кровати, голова его покатилась, и он уснул. Когда он проснулся, комната была озарена солнцем. Он услышал колокольный звон, летящий в прозрачных небесах. Часы показывали девять. Долгое время его внимание занимало солнечное пятно на стене, потом он медленно обвел покой взглядом и с удивлением увидел большое блестящее пятно на еловых половицах и брошенную поперек цепь И тут же детская улыбка осветила его лицо. Свершился ужасный труд, и теперь все кончено. Дело сделано. Минувшее безумство не оставило на сердце горечи, и по мере того, как в памяти вставали подробности, он гнал их прочь, не испытывая ни любопытства, ни гнева. Мысли его витали далече, в россиянном дивном светом пределе. Он чувствовал себе такой покой и такую ясность духа, каких не знал доселе, и в то же время удивительную отрешенность от прошлого. Угнетенность, своего рода полуоцепенение, в каком он пробудился, уже рассеялась. Последние покровы спали, он постигал собственную сущность, исследовал себя взором прозорливым и пристальным, но с какой-то сверхчеловеческой отчужденностью. Солнце стоял уже высоко. По дороге Крепя ступицами, катился Багринанский дилижанс. В садике слышался голос Аббата Менуса Гре, ему отвечала его домоправительница Эстелла. Денисан напряг слух и дважды услышал свое имя. Непроизвольно он вскочил с койки, но едва ступни ног коснулись пола, его опоясало такой нестерпимой болью, что он застыл посреди комнаты, с трудом сдерживая рвущийся из глотки крик. Чары мгновенно рассеялись. Что он сотворил над собой? Какое-то время, согнувшись в три погибели и не трогаясь с места, он пытался собраться с духом для нового усилия, второго шага которого вся его трепещущая плоть ждала, как пытки. В настольном зеркале отобразился его наводивший ужас облик. Бока, подвисевшие лоскутами рубахой, казались сплошной раной. Ссадина под грудью еще кровоточила, но покрытую еще более страшными рубцами спину и поясницу, пекло нестерпимо, словно огнем, и когда он попытался поднять руку, ему показалось, будто кончик пламени опалил ему самое сердце. «Что я наделал?» — шептали его губы. «Что я наделал?» Еще более его удручало то, что в скором времени, сию минуту, ему придется выйти к аббату менус -эгре что не миновать переполоха, что к нему пришлют врача и многие другие картины, рисовавшиеся его воображению. Но ни разу этому поразительному человеку не пришло на ум сослаться в свое оправдание, например, тех служителей Бога, которых тот же священный ужас понуждал терзать собственную плоть. Одна мысль вертелась в его голове. Еще шаг, и рано откроется, придется звать на помощь.